лава 6. Господам, пока двое солидных мужчин в возрасте слегка за 50 обменивались с хозяином приветствиями, сопровождающие их молодые помощники не поленились изобразить почттительный полупоклон. Прошу располагаться. Гость, занявший правое кресло, имел почётное звание ювелира его императорского величества. являлся весьма одарённым мастером своего дела и ко всему прочему возглавлял известную ювелирную фирму Болин. Другой гость обладал схожим набором званий и регалий, также был главой аналогичной компании, да и на счёт личной известности не жаловался. Кто же в России не слышал про Карла Фаберже? Для начала позвольте выразить свою признательность за то, что вы сочли возможным откликнуться на моё приглашение. Перед тем как коротко кивнуть Представители двух конкурирующих фирм и семейных династий удивительно синхронно покосились друг на друга. Еще бы они не откликнулись на приглашение такого клиента. От него за версту разило запахом большого заказа, одни лишь мысли о котором заставляли их молодых помощников нервно тискать софьяновые папки с рисунками наиболее удачных работ. Им бы шпаги в руки и альбомы с эскизами вместо счетов. Вот бы вышло потеха. Так, не отвлекаемся. С вашего позволения, перейдём к делу. Вы, конечно же, знаете, господа, что у меня есть воспитанница. Потомственные ювелиры солидно покивали. Ну как же, как же? Слышали об этой девице многие, правда, мало кто её видел. Значит, они угадали, и речь пойдёт о её приданом. Кроме того, есть двоюродная сестра и тётушка, во всём заменившая мне мать. Фаберже и Болин обменялись молниеносными уколами взглядов. Но первым успел заговорить потомок французских гугенотов. Причем он не применил еще раз уязвить конкурента намеком на давнее и весьма близкое знакомство с молодым архимиллионером. — Александр Яковлевич, в пределы какой суммы вы бы желали уложиться? — Цена не имеет значения, Карл Густавович. Важна лишь красота. — О-о-о! Ювелир императорского эрмитажа едва не прослезился. Ведь это были именно его слова. В смысле, он считал точно так же и требовал этого от всех в своей фирме. Даже молоточек специальный завёл, чтобы разбивать им наиболее неудачные творения. Э, ваше сиятельство, прошу без церемоний, Эдуард Карлович. Приободрившись, более уточнил, есть ли у заказчика конкретные предпочтения. Что за изделия нужны? Какие в них будут камни, их цвета, размер? И главное, кто и какую часть работ будет исполнять. Не успел сиятельный клиент ответить, а между двумя главами компании уже проскочила незримая искра. А говорят, ювелиры тихие и спокойные люди. Кругом сплошная ложь. Думаю, будет хорошо, если Болин займётся фамильными драгоценностями моей воспитаницы и подарком для тётушки. Ваша же фирма, Карл Густович, помогут мне с остальной частью приданого и подарком для кузины. Вновь переглянувшись, ювелиры с внутренним вздохом заключили временное перемирие. Как бы ни хотел Фаберже поработать с крупными дорогими камнями, но пальму первенства в этом вопросе прочно удерживала конкурирующая династия мастеров бриллианчиков. С другой стороны, Эдуард Болен тоже не мог не признать, что работа с серебром и мелкими камнями у соперника поставлена лучше. Так что с точки зрения заказчика это был весьма разумный выбор. Важный момент: каждому фамильному украшению необходима его точная копия. Придворные ювелиры на это лишь понимающе кивнули. Вопрос возможного воровства или же нечаянной потери любимых родовых безделушек беспокоил многие аристократические семейства. К счастью, лекарство от этой напасти было давно известно. заказать то же самое, но не с настоящими камнями, а с цветными стекляшками, в смысле полудрагоценными аналогами настоящих алмазов или рубинов, которые и носить не стыдно, и потерять не жалко. Что же касается вида и количества изделий, то все подробности можно обсудить с моей тётушкой. Поглядев на изящный серебряный колокольчик, чей мягкий перезвон заполнил образовавшуюся в разговоре паузу, Карлфа Бержее едва заметно улыбнулся. Его работа, ну, не лично, но его мастеров. Господам в открывшемся дверном проёме показалась присела в книксине и тут же исчезла горничная. Затем прошёл от силы десяток секунд, и все в кабинете резко встали, приветствуя даму в светлом платье. Пока хозяин представлял гостей, те осторожно разглядывали тётю самого князя Огренева. Немаловажное уточнение: любимую тётю слухов, о которой ходило не меньше, чем о его воспитанице, и большая часть оказалась полной ерундой. Перед мужчинами была не старуха в старомодном чепчике времён позапрошлого царствования, а вполне статная и прекрасно сохранившаяся для своих лет мадам, одетая по последней парижской моде, с ухоженными ручками и нежной кожей лица, сложной причёской, приятно тонким и чуточку терпким запахом духов. Провинциалка, ха! Тётушка, вот эти господа помогут вам сделать выбор. Носители альбомов моментально шагнули ближе, ревниво переглянулись и сделали ещё коротенькие шажки, скалясь друг на друга в любезно-вежливых улыбках. Ну и ли хотя бы понять, в каком направлении стоит двигаться. Немного позже я к вам обязательно присоединюсь. Конечно, Сашенька. попрощавшись с мной в подскочивших минаге Болиным и Фаберже и позволив племяннику приложиться к ручке, дама в сопровождении приказчиков-помощников уплыла в глубь княжеских апартаментов. Ну что же, с этим делом смею надеяться мы решили. Расслабившиеся были ювелиры, тут же выразили своими фигурами неподдельное внимание. Ещё один заказ? Прежде чем я сделаю некое предложение, позвольте кое-что продемонстрировать и рассказать. На сей раз на призыв серебряного колокольчика откликнулся дёржий молодой человек в форме экспедитора русской оружейной компании, вдобавок прибывший в компании с сервировочным столиком, накрытым простой холстиной. Наверняка вы знаете, господам, что примерно 5 лет назад я договорился с кабинетом его императорского величества о долговременной аренде уральских изумрудных копий. Карл Густович Фаберже закивал, словно болванчик. Ещё бы он не знал регулярно приобретая мелкие камни чистой воды. Эдуард Карлович Болин среагировал с некоторой задержкой, но тоже подтвердил свою несомненную осведомлённость. Также я имею определённое отношение к добыче алмазов в германской юго-западной Африке, или, как её в последнее время начали называть в газетах, Намибии. Подцепив ткань, князь Огренев аккуратно её потянул на себя, открывая две больших стеклянных ёмкости-кюветы. Первая до самого верха была наполнена крупными алмазами, вторая же неужели? Но ведь их положено сдавать? Нет, нет, господа, эти изумруды из Колумбии, уральские полностью выкупает казна, оставляя впрочем в моём полном распоряжении добытые попутно бирюзы и александриты. Еще одно движение руки обнажило разноцветный нефрит, полдюжины разновидностей агата, зеленоватые и голубоватые топазы и нежно-фиолетовые аметисты. Из-за Байкалья. Новый шелест ткани открыл сапфиры, рубины и гранаты. Цейлон в основном. Холстина вновь сдвинулась вправо, позволяя свету отразиться от трех рядков кювет, в которых застыли кусочки окаменевшей радуги. алмазы и сапфиры, рубины и изумруды, благородная шпинель и разная мелочь типа гранатов, разноцветных бериллов и турмалина. Дары Африки. Ещё один сервировочный столик занял место возле первого, вот только гости были так сконцентрированы на его содержимом, что полностью проигнорировали все старания экспедитора притвориться человеком-невидимкой. Алмазы из Венесуэлы, цитрины из Бразилии, кое-что из Испании. Это самое кое-что занимало целую дюжину кюветок. А вообще, если бы человеческие взгляды могли воздействовать на материю, ткань давно бы вспыхнула жарким пламенем, ну или просто истлела бы в зыбкий прах. Из Мексики: нефрит, огненные и насыщенно-синие опалы, бирюза, лазурит, агат и малахит, алые веточки кораллав, оникс пластинки перламутра и неровные шарики жемчуга тоже наводили на некоторые подозрения, к примеру, о долгой работе неизвестных геологов в ещё более далёкой и солнечной стране, нежели относительно близкая Испания. Прибалтийский янтарь, ну и немного японского жемчуга. Вернувшись за стол, хозяин кабинета выдвинул верхний ящик и размеренными движениями выставил перед собой заборчик из полудюжины небольших кювет. Это камни, полученные искусственно в промышленной установке, рубины и сапфиры. В честь ювелиров они отменно держали себя в руках, хотя предявленная им экспозиция уже тянула на пару-тройку миллионов рублей, а может и больше, существенно больше. Приценившись опытным взглядом к африканским камням, Эдуард Болин сходу подметил парочку будущих двадцатикаратных бриллиантов. Еще один экземпляр при удачной разделке и огранке мог вытянуть и на тридцать. А вон тот... Вы позволите несколько освидетельствовать, так сказать? О, разумеется. Вот здесь ювелирные увеличительные очки и лупы с подсветкой. Несколько минут прошли в полном молчании, изредка нарушаемом шорохом и перестуком драгоценных камней. Алмазы, как я понимаю, выделывать еще не получается. — Да.